«Кто сделал лужу?» Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Сони, а была маленьким умным щенком, она часто писала в коридоре. Хозяин Иван Иванович очень сердился, тыкал Соню носом в лужу и говорил «Кто сделал лужу? Это кто сделал лужу?» «Воспитанные собаки, — добавлял он при этом, — должны терпеть и не делать луж в квартире». Собачке Соне это, конечно, ужасно не нравилось. И вместо того, чтобы терпеть, она старалась незаметно делать это дело на ковре, потому что на ковре луж не остается. Но однажды они вышли гулять на улицу, и маленькая Соня увидела перед подъездом огромную лужу. <гас> Кто сделал так?